Жуков «Воспоминания и размышления. Альт-История». 25 августа 1950 -го года американцы нанесли ядерный удар по Сианю, столице особого района Мао. Было убито, ранено и искалечено свыше 200 тысяч китайцев, в большинстве не солдаты и а гражданское население. В этот же день американский танковый корпус, После массированной артиллерийской подготовки и авиаудара атаковал китайские позиции в районе Чжэньчжоу. Началось наступление армии гаминьдана на особый район, поддержанное крупными силами американской тактической авиации. Утром 26 августа американский воздушный десант высадился в Яньань, в сердце особого района. В тот же день... Чан Кайши выступил с заявлением о скором конце китайского коммунизма и наступлении в Китае долгожданной эры спокойствия и процветания. У нас 25 августа утром по выче прошёл сигнал гроза, означавший начало особого периода. То есть в Москве принято твердое политическое решение о неизбежности войны. Войска Забайкальского фронта, бывший ЗАВВО Вместе с группой советских войск в Китае приводились в состояние полной боевой готовности. Был развернут штаб управления, фронтом замаскированный и укрытый, обеспеченный связью. Дивизии выходили с мест постоянной дислокации, рассредотачиваясь на случай возможного вражеского удара. Полностью развертывались силы и средства ПВО. Авиация перелетала на полевые аэродромы. Если в мирное время обычным был аэродром на полк, то военные каждая эскадрилья имела свою площадку. Связисты и локаторщики переходили на частоты военного времени. Разворачивалась противодиверсионная оборона и уходили на ту сторону разведывательно диверсионные группы. Было уже можно. Китайцы отреагировали на начавшиеся стычки этих групп со своими патрулями И диверсии в своем тылу очень оригинально, максимально увеличив плотность своих войск в полосе, непосредственно примыкающей к границе. В полном соответствии со своим военным опытом, даже японская артиллерия не шла ни в какое сравнение с реалиями Советско-Германского фронта. Как правило, императорская армия вела на вступательные действия весьма энергично но на небольшую глубину, и оттого был шанс утопить, подобное наступлению в массе пехотного мяса. А китайская Красная Армия имела очень слабую артиллерию, небольшое число 45 миллиметровых и 76 миллиметровых пушек, причем никогда не применяла их массированно. В результате белокитайским воякам очень скоро пришлось испытать на себе подавляющую огневую мощь 10 тысяч наших орудий, минометов, реактивных установок, стреляющих по четко разведанным целям с корректировкой от авиации, а не редкой от наземных групп. Артиллерийские части выдвигались на позиции непосредственно возле границы, иногда на удаление в несколько сотен метров от нее, за исключением «Катюш» и «Тюльпанов» которые, обладая высокой подвижностью, могли быть развернуты в самые последние часы. Вся дипломатия была отброшена. Командиры и штабы до полкового уровня получали конкретные боевые задачи. Политработники вели беседы с личным составом. Курок гигантской военной машины был взведен, и спустить его без выстрела было почти невозможно. 26 августа американо-китайские войска успешно развивали наступление в вглубь особого района и на север на соединение с воздушным десантом, ведущим бои за Янь-Ань. В 4 утра 27 августа вверенные мне войска начали утвержденный в Москве план «Северный ветер», второй вариант из вышеизложенных. Поскольку американских частей вблизи границы не было замечено, и жизненно важным было сохранить части десятой ног, максимально свежими для действий в оперативной глубине, то для прорыва обороны противника мной были привлечены советский дивизии. А на направлении главного удара и шестая я танковая армия, быстро взломавшая китайскую оборону и вышедшая на оперативный простор. Ее командующий, генерал-полковник Кравченко, С большим неудовольствием воспринял мой приказ выходить из сражения, отданных в пятнадцать ноль-ноль. Да мы их как паршивый овец гнали, потратили меньше четверти заправки и едва половину боекомплекта, а потерь считай что и нет, эти бело желтые драться совсем не умеют, разбегаются, хотя базук у них, как у немцев-фаустов, было, так автоматчики их неиспользованных насобирали, как дров». Противник оказывал лишь пассивное сопротивление, в отдельных местах успев занять оборону, обычно в казармах, в местах своей дислокации, что эффективно подавлялось ударами штурмовой авиации и артиллерийским огнем. Ответного огня китайцы почти не вели, организованный контратак не предпринимали. Вражеская авиация появилась над полем боя лишь с полудня. Тандерболты пытались атаковать наши войска, но были отражены с большими потерями нашим прикрытием на МиГ-15, наводимым по сигналам радаров ПВО. Реактивных самолетов у противника замечено не было. К вечеру 27 августа стало ясно, что северной группировки войск гоминдана больше не существует. Уцелевшие китайские солдаты или целыми толпами сдавались в плен, или пытались укрыться среди населения, или без всякого порядка бежали на юг, переправом через Хуанхэ. Но шансов у них не было. Наши моторизованные передовые отряды, стремящиеся к той же цели, неминуемо должны были опередить беглецов. Командующий китайской группировкой генерал Чжан Вейдон был взят в плен, вместе со своим штабом. И лишь на допросе выяснилось, что, опасаясь высочайшего гнева, он поступил как французский генерал Жорж в сороковом году из страха наказания, не доложивший Гаммелину о прорыве танковой группы колейства в Орденнах, надеясь, что дивизии, попавшие под удар, как-нибудь справятся своими силами. То есть достоверная оперативная информация о случившемся На Северном фронте ни штаб кайши ни его американские хозяева еще не имели. На нашем правом фланге Корейский горно корпус успешно вел наступление на Тайюбань. В центре первая танковая дивизия, выйдя на оперативный простор, быстро двигалась на юг. Неизвестным фактором оставалось поведение американцев, которые, как и вышестоящие китайские штабы, В первый день получали большую часть информации из радиоперехватов и опроса беглецов с поля боя. Днем 28 августа передовые части Маньчжурского добровольческого корпуса вышли на берег Хуанхэ. К вечеру после наведения понтонных переправ был захвачен плацдарм на правом берегу. 29 августа первая танковая дивизия КНА ворвалась в синцань перерезав основную коммуникацию снабжения американской ударной группировки. Был взят Тай-Юбань, после чего гаминдановские войска на северном фланге своего фронта против особого района оказались в безнадежном положении. Особенно те из них, кто успел переправиться через хуанхе в этом месте текущую с севера на юг. Белокитайцы массово сдавались в плен, целыми ротами и батареонами. Некоторые части, перебив контрреволюционно-иностроенных офицеров, поднимали красные флаги и переходили на нашу сторону. Американская 82-я десантная дивизия захватила Янь-Ань, но положение ее было незавидным из-за недостатка боеприпасов. И отсутствие надежды на быстрое соединение с наступающей армией Ченкайшистов, как предполагалось по плану. Днем 29 августа над переправами через Хуанхэ появились крупные силы американской авиации, пока еще поршневые, Б-26 в сопровождением мустангов и тандерболтов. Их снова встретили реактивные миги. Было большое сражение, после которого мне доложили о более чем 60 сбитых американских самолетах, Еще два десятка сбили зенитчики. После чего американская тактическая авиация не рисковала появляться в нашей зоне днем. 29 августа МакАртур заявил о своей готовности гнать мировой коммунизм от Тихого океана до Москвы и сделать то, что не удалось Гитлеру, прямо сказав, что США не остановится перед применением самого разрушительного оружия, которым располагает. Ражду Шанхай, Вашингтон, защищенный канал связи армии США. Босс, тут Дуг такое учудил, выступил с заявлением, где войну русским объявляет фактически. С ним журналисты, три десятка голов и наши, и европейцы, и местные. Мне после всех изолировать, кроме Дуга, конечно. Ничего не предпринимайте, только решительно пресекайте, если он реально прикажет русских бомбить без нашей санкции. Через несколько минут телефонный разговор предыдущий собеседник из Вашингтона и госсекретарь Дарлес. Докладываю, сэр, что генерал МакАртур, выехав в войска, снова взбрыкнул. Сделал перед журналистами очень резкое заявление в адрес СССР, которое может быть даже истолковано как приказ начать боевые действия. «Мною указано, если он станет отдавать конкретные распоряжения, решительно пресекать. Но желательно, чтобы и кто-то от нас позвонил и разъяснил этому сумасшедшему пагубность его излишнего старания. Что до общих слов, то, согласно вашей инструкции, они вполне подходят под фактор возмущения». «Вы поступили правильно. Следите за ситуацией и держите меня в курсе». Генерал-майор Цветаев Максим Петрович Северо-восточный Китай, 27-е, 30 августа 50 -го года Никогда больше начало войны падающие бомбы не застанут нас спящими в казармах, как 22 июня. И никогда больше не будет, чтобы танковая часть, совершив марш, оставила половину машин, поломавшимися на дороге, как в том же 41-м. Эти требования стали ключевыми в советской армии на много лет после войны, а там, где командовал Жуков, вдвойне. Часто проводились учебные тревоги и горе тому, кто замешкался с выступлением из лагеря или военного городка. Командиры объявлялись условно убитыми и получали реальные взыскания. Горе тому, у кого на марше отставали танки, Тут доставалось технарям, а если причина была в отсутствии запчастей, то и тыловикам. Ну а кого били в Москве? В габту Если наши заявки не удовлетворялись, то мне неведомо С учетом резко возросшей нагрузки на технику во время боевой подготовки, можете представить, чем были заняты экипажи в свободное от маневров время. Причем ворчали наши. Корейцы все воспринимали беспрекословно. Однако создавалось ненормальное положение с отдыхом. Люди иногда буквально спали на ходу. А корейцы терпят и даже гордятся. У них большим человеком считаться тот, кто умеет чинить и обслуживать технику. Из зимы 50 приказом Жукова были созданы технические роты, по аналогии с немецкими авиатехническими. Подразделениями времен нашей войны с Японией, прозванные корейскими. Костяк этих подразделений составляли наши офицеры и все срочники, а рядовых прикомандировывали из КНА. Корейцы поначалу были: подай, принеси, дёры не натяни, но быстро учились. А главные экипажи танков, по крайней мере, в пунктах постоянной дислокации, были избавлены от рутинной тяжелой работы по обслуживанию и ремонту. В походе, разумеется, чиниться приходилось самим, помня, что в армии смысл не в отсутствии ЧП, а в том, чтобы оперативно устранить последствия и искренне доложить. Товарищ командующий, за прошедший срок происшествия не случилось. И когда нам объявили, что вот она, война, кое-кто замордованной боевой подготовкой даже с облегчением вздохнул. Война она много спишет. Главное, чтобы в итоге победа была. Мы пересекли фронт в маршевых колоннах. Даже пострелять нигде не пришлось. У нас была своя задача. Как на востоке. Шестая гвардейская шла на Циндао. Так мы должны были совершить глубокий прорыв в тылы китайцев. Пройти 300 километров за три дня. Такого даже во время висла одерска не бывало. Но и противник у нас на этом этапе был не немцы. В приграничной полосе по нам не было сделано ни единого выстрела. Зато мы, уже в первый день войны, наблюдали многочисленные колонны пленных, тянущиеся в наш тыл, и увидели, что осталось от китайского полка Прямо в своем расположении, а не на позициях попавшего под массированный огонь РС. Чем чанкойшисты думали, разместив войска без всяких укрытий, так близко от границы, пусть теперь на небесах своему богу Конфуцию рассказывают. А нам их глупость лишь помощь. Скорее вперед! Дождило! Дороги тут получше, чем в среднерусском Нечерноземье в Распутицу, когда танк садится в грязь по башню. Земля подверже, так что даже легче, что тучи, авиация не налетит. Здесь, возле фронта, наши прикроют, а за 300 километров в глубине. Танки, самоходки, тягачи с гаубицами на прицепе шли по дороге уверенно, да и колесные машины не сильно от них отставали. Грузовики были частью еще Ленд-Лизовские, Студеры, Интеры, GM, частью наши новые, ЗИ-151. На вид похожий, только по задним колесам и отличишь. У американцев сдвоены на осях, у наших одинарные и большего размера. Причем у наших скорости проходимость были даже лучше. Труднее было придуманной корейской стрелковой дивизии, посаженной на автотранспорт, мобилизованный из народного хозяйства. Нелетная погода. Помню китайский аэродром, бывший первой нашей целью. К этому времени мы уже оторвались от пехоты, прорывавший фронт больше, чем на 60 километров. Самое лучшее ПВО — это наши танки на Бразовском аэродроме. Говорю истинно, поскольку взяли мы китайцев со спущенными штанами. Там какая-то суета поднялась лишь когда нас увидели. Ну и что могут сделать несколько двадцати миллиметровых зениток против Т-54? Взлететь никто и не пытался. Тех состав сдался организованно и сами выдали нам своих уже связанных офицеров. и Это те, кто за Чанкайши. Ну а все прочие тут всегда сочувствовали идее коммунизма. Тьфу. Самолеты стояли на краю поля, В полной исправности больше двадцати мустангов, но с китайскими опознавательными знаками. Двенадцатилучевая белая звезда на синем круге и хвост в сине белую полосу. Наверное, теперь на народно-китайские перекрасят красная звезда, как у нас, но еще в красном кольце и хвост в красно-белую полосу. У корейцев кольцо вокруг звезды синее, у маньчжур желтое. Мы учили, чтобы наших в воздухе отличать. А еще, вернее, согласно плану, что сядут на этот аэродром реактивные миги, которые должны нас прикрывать. По радио доложили, получили добро. Рота корейцев осталось ждать, когда наш Баус охрана на смену прибудет. И дальше вперед. Вокруг дороги рисовые поля. Но об этом путем еще на учении до начала установлено, что и ИС, и Т-54 по ним пройдут. Хотя, конечно, не так резво, как по дороге. А вот Шерманы вязнут. Еще зимой привозили к нам американские танки, тоже с лендлиза Хотя Шерман в ркк в войну был машиной редкой. Слышал, что брали и в 43-м на подстраховку. Если с освоением Т-44... Будут проблемы. Но 44-й благоволочно вырос за 54-го. заменой сначала башни, а затем и пушки. А вот шерманы так и провоевали до самой победы в доблестном Турк-ВО. Хотя вроде бы ранее в, в 46-м успели отметиться. А как мир настал, их отчего возвращать не стали. Оставили наглядным пособием а еще больше тягочами со снятой башней. По мне, так себе танк, добротно сделанный, технически надежный, но в тех обслуживании куда сложнее наших, а главное, броня и пушка против немецких бронекошек категорически не тянули. Примерно равен немецкой четверке или нашему Т-34-76. И до сих пор, Остается у американцев наиболее распространенным танком, хотя нам уже про их паттоны рассказывали, это аналог «Пантеры», которых мы били, и с этими справимся. Когда входили населенные пункты, то если наличествовал гарнизон или хотя бы жандармский участок, разоружить, у населения спросить, кто тут убежденный чанкайшист, таковых к стенке, прочих под замок оставить свой гарнизон из тех же корейцев, обязательно с рацией, и с нами связь, что позади творится, и со вторым эшелоном, кто их сменит, как подойдет. Сопротивление никто не оказывал, дураков не было. Помню, в одном таком городке Гомендановский батальон выстрелился на площади, готовый к сдаче, и у многих солдат красные банты, и красные ленточки, ну, прям как партизаны. «Что сие значит?» «Товарищ Чень из команды, нам приданной от гаогановцев, в роли как у немцев служба гражданского тыла была, перевел. Желает перейти на службу к коммунистам». а ну что ж, милость к и не войне — это тоже оружие, чтобы враг не дрался насмерть, как загнанный в угол крыса. Все равно не пощадят, а при первом случае хэндахох, а то и как здесь перевесчики». Вот только веры им нет в настоящем деле. Хотя повязать их можно, чтобы назад не спешили переметнуться. А переведи, вижу тут не все с бантами. Если те, кто за чанкой ших, пусть сами таких накажут. Тогда подумаю. Я ожидал, будет как в кино про семнадцатый год. Орн, матюги, драка с толкотней, кто за грудки, а кто и за оружие хватается» кого-то прибьют, но в большинстве врагов повяжут и нам вытолкают на расправу. Но колыхнулся лишь строй. Две-три секунды, меньше, чем запал у гранаты, горит, и все. Офицеров на штыки кого-то просто забили. И так же дружно все отшагнули назад, оставляя на наше обозрение валяющиеся в грязи трупы. И не было среди живых, как после выяснилось, Никого в чине выше ефрейтора. Ох, чувствую, не только врагов, всех служак прикончили, кто от них что-то требовал, и уж, конечно, зверей, кто морды бил. Ладно, переведи, они будут подчиняться тем, кого мы назначим, за неповиновение смерть. А если убьют нашего командира и виновных не найдут то будет расстрелян каждый второй, кто не согласен выйти из строя и в плен на общих основаниях. Не вышел никто. В плен на общих основаниях так у китайцев, что у японцев. Жизнь пленного не стоит ничего. А солдат в Китае раньше считался ниже крестьянина. Но война и смута всем показали, что у кого винтовка, у того и власть. Дальше я досматривать не стал. Как обычно, гарнизон оставили, китайское воинство к нему вспомогательным подразделением и вперед. Шли, выжимаясь с мотора, все. Заглохших тащили на буксире. Если не удавалось починиться, то оставляли в следующем по пути гарнизоне. Вроде как на усилении и безопасней, чтобы ремонтировались и догоняли. Самоходки со святой эмблемой на броне Переход выдержали все А вот два из и один Т-54 отстали Причем корейский экипаж буквально плакал На весь полк позор Наши относились более философски Все-таки из для таких рейдов подходит мало И тяжелый, и И посреди маршрута дозаправлять пришлось Когда у Т-54 и самоходок еще больше, чем по полбака оставалось. Мы ворвались в Синчань 29 августа вечером и сразу влезли в настоящий бой. В городе оказался не только китайский, но и американский гарнизон. Полгутерничный БТР с крупнокалиберными браунингами, солдаты в американских мундирах, численностью выселенную роту. Для нас немного, но драться пришлось по-настоящему. Не слишком заботясь о населении, считаю город вражеским. А корейцы пленную брать вообще не любили. Уже в темноте, прямо на нашу заставу южной окраины, наскочила автоколонна. Несколько джипов, три десятка грузовиков везли, как выяснилось, снабжение для американского корпуса. Увидев танки, сдались без сопротивления. Положим, не сумели бы быстро развернуться на узкой дороге но что мешало выскочить и пехом убегать в поля. Приняв нас поначалу за северхитайцев, пытались скачать права неменем именем Соединенных Штатов и требовать к себе особого отношения, но пришлось им смириться с заключением в городскую тюрьму. Было тут такое заведение, куда ж без него. А из груза, что они везли, ценность для нас представлял лишь бензин, подходящий для наших грузовиков. Ну, еще продукты. А что делать с 90 миллиметровыми снарядами? У нас и калибра такого на вооружении нет. Ладно, патроны 12,7 не к нашим ДШК подошли, но к трофейным пулеметам. Всю ночь в городе шла стрельба. Корейская пехота вылавливала остатки гарнизона. Как оказалось, американцев там был лишь взвод, и то не строевые, тыловики и еще рота так называемой гвардии Чанкайши. Потери у нас были совсем небольшие, жалко лишь, что выспаться не удалось. И еще плохо было, что дождь прекратился. Если прежде тучи висели совсем низко над землей, то сейчас солнце выглянуло. Что земля просохнет, это, конечно, хорошо, но ведь теперь и авиация в работе, и здесь скорее чужие прилетят, чем свои. 30 августа днем частью сил 1-й танковой полку усиленной артиллерии выдвинулись на запад, городу Чаоцу. Там не застали ни гарнизона, ни кого-либо из представителей местной власти. Как оказалось, они сбежали еще ночью, услышав о нас от беглецов инсиньцяня. И это было очень плохо. Американцев предупредят. Мы уже слышали по московскому радио, что... Вчера генерал МакАртур, командующий американскими войсками на Дальнем Востоке, открыто призвал загнать мировой коммунизм в его естественные границы, то есть в Сибирь. И что он требовал от СССР, не только убраться из Китая, Кореи и Монголии, но и пересмотреть границы в Европе, освободив культурные нации из-под русского варварского ига, угрожая при отказе. — Атомной бомбежкой. А как иначе понимать его слова? — Это что, Гитлер воскрес? — спрашивали наши бойцы. — Того, в разуме ли, теперь этот хочет? — Вот он, звери на скалы империаризма, — отвечали политработники. — И прав был товарищ Сталин. Мировой капитал само существование СССР, а теперь социалистического лагеря терпеть не может тесно нам и им на земле и значит мы их похороним 16 часов разведка выдвинутая от чаоцум на северо запад сообщила о подходе крупных американских сил это был развед батальон первой танковой дивизии сша усилной танковой ротой. в этот момент в чаоцу находились лишь наш второй танковый батальон мотострелковая рота и до двух род корейцев. Подходил дивизион РС. Были ли у нас какие-то колебания, сомнения? Да вы что? Мы через такую войну прошли, а эта психология совсем другая, чем в мирное время. Когда надо стрелять, стреляй не задумываясь, а рефлексии все после, коли останется живой. И к смерти относились философски. Береглись, конечно, но без давящего. А вдруг меня убьют? И после того, что было, нам уже никакой противник неодолимой силой не казался. Тем более янки. Может, у них хорошо получалось где-нибудь на островах лейте воевать. Но в войне на суше им с нами не тягаться. И видели мы, что наш снаряд калибра 122 делает даже с королевским тигром. А у нас лучше наводчики умереть такую болванку даже не в танк, а в катящуюся бочку всадить, я уже говорил. И тактика была отработана и проверена, взаимодействие друг с другом, с приданной артиллерией и пехотой. Словом, в себе мы были уверены, абсолютно. Оттого твой в бой не страшно, раз отечество, партия, да и сам товарищ Сталин велели. «Бить будем, хоть американцев, хоть чертей». Хоть уэлсовских марсиан. Про марсиан не шутка. Сидели мы как-то в свободное отслужив время, и тут майор Головин обмолвился. А вдруг на другой планете какой-нибудь свой Гитлер заведется и к нам прилетит? В гарнизонной библиотеке, которую все давно уже прочли, война миров уэлса имелась. Ну и прикинули варианты. Тяжелые калибры на закрытых позициях. Замаскированная пехота в химзащите из РПГ, и нам работать как против тигров. Выстрелил прицельно, меняя позицию и активно отстреливая дымовухи. не вообще, боевые машины без пехоты на современном поле боя не живут. А треножник у них, или гусеницы, это уже детали. Так что справимся. «С американцами тогда!» Отработали примерно по той же схеме. Гвардейцами и минометчиками командовал майор Сергей Павлов среди товарищей, имеющий прозвище «Моск». Товарищ был с большим боевым опытом. Украина, 41-й, Севастополь, 42-й, затем Кавказ, Днепр, Карпаты. Войну в Австрии закончил. Его огромная заслуга, что тот первый бой мы выиграли, считать что в сухую. А ведь, как артиллерист скажу, это труднейшая задача, чтобы сходу на незнакомой местности с марша развернуться в боевой порядок и с закрытой позиции единственным залпом точно накрыть противника, когда он еще в походной колонне. Не подвели разведчики, обеспечив цели указания. но ну, а после преимущество было целиком наше, особенно если не бросаться огульно в атаку, а стрелять из укрытий. Да и американцы после удара РС были ополовинены, а из уцелевших Паттоны мы выбивали в первую очередь. на не размером больше тигра, заметно хорошо. И лишь мелочь добивали в атаке. Может, тот из американцев убежал пешим, но техника вся осталась здесь, грудами горелого железа. да у нас не было потерь, ни считая сбитой гусеницы, на одном т пятьдесят но гораздо более важным результатом этого боя было внесение неопределенности в американские планы